Глава вторая. Спустя пару часов вернулся Котков сообщить результаты исследований. Вид важный, будто научное открытие сделал. Вылитый Циолковский. Только седой бороды не хватает и пенсне. «Ну что?» — первым не выдержал Горохов. «Есть совпадение? Заключение где?» «Какое заключение, Никита Егорович?» — заморгал Котков, потеряв на миг степенность. «Я же вам не типография. Его еще напечатать нужно. Оформить как следует». Фотографии сделать. Такое быстро не изготовишь. Но предварительно я уже все исследовал. На словах расскажу. «Валяй!» — потирал руки следователь. Один из четырех ножей, что изъяли у Лиды, подходит по размерным характеристикам к орудию убийства. «Етить-колотить!» — Горохов забарабанил пальцами по столу. «Прошу прощения, товарищи!» «Это что получается? Лида могла Дубова пришить?» «Не обязательно. Под такие параметры подходит примерно каждый десятый хозяйственный нож». «Один из десяти тоже улика. Не бог весть какая, но все же». «Крови на ноже, конечно же, нет». «Чист как слеза», — ответил Котков. «Так, а что с Лидой будем делать?» «Этот вопрос уже адресовался мне». «Отпускать», — заявил я. Скорее всего, нож совпал случайно, вы это сами понимаете. Не думаю, что Лида взяла бы обратно на свою кухню нож, которым убила любимого человека. Хотя, всякое бывает. — Ладно, — Горохов взял трубку. — Позвоню, скажу, чтобы выпускали. — Подождите! — Катков многозначительно поднял палец вверх. — Это еще не все. — Ё-моё, Алексей! Поморщившись, Горохов положил трубку на аппарат, в этот раз без грохота, на радость Каткову. «Говори уже сразу все. Кто тебя так докладывать учил?» «Это не доклад», — набивал себе цену Алексей. «Это я вам сообщаю предварительные результаты исследований. Их нельзя так просто вываливать. Обстоятельно надо, вдумчиво излагать». «Ну, давай уже, глаголь скорее вдумчиво, а то я тебе обстоятельно сейчас выговор влеплю. Будешь знать, как умничать». «На том ноже, что подходит по характеристикам», – затараторил Алеша, «рукоять деревянная с дефектом оказалась. Отщеп древесины имеется, остренький такой и цепляется за все. Так в этом отщепе волокна текстильные застряли, волоски микроскопические». Я даже их не сразу заметил. Темно-синего цвета шерстинки. Я химикам их паутовским отдал. Они проверили. Сказали, что волокна натуральные, животного происхождения. И что? А то, что Дубов погиб в костюме синего цвета из шерсти. «Ого!» — присвистнул Горохов. «Это что получается?» Теперь, кроме Гоши, у нас еще и Лида подозреваемая. Это точно волокна от костюма Дубова? Не точно, конечно, — скривился Котков, будто разговаривал с несмышленышем. Я же говорю, что и там, и там шерсть. Цвет синий. Теоретически, происхождение волока от другого источника не исключается. Мало, что ли, у нас шерстяных синих тканей в обиходе? Немало. Задумчиво пробормотал Горохов, старательно обгрызая кончик химического карандаша. «Но и немного. А Лиду все равно придется пока выпустить». «Как выпустить?» — возмутился уже Погодин. «Все же сходится. Неуравновешенная злилась на потерпевшего за то, что тот не хотел уходить от жены. Мотив есть. Плюс нож подходит. И волокна на нем имеются соответствующие» а на и на теле убитого неумелые, в крифе в кость Будто женщина колола. «Это все, Федор Сергеевич, улики косвенные», — Горохов отплевывался от кусочков карандаша. Губы покрасились в синий цвет. Переборщил он в задумчивости. «Прокурор нам санкцию на арест не даст. Сам посуди. Активистка, комсомолка, несудима, прописка и работа имеются, репутация не запятнана, Грамоты и медальки за участие в общественных спортивных забегах есть. Не сможем мы обосновать ее задержание. Тут что-то более весомое нужно найти. Работайте, товарищи. У нас уже два подозреваемых с железными мотивами. От доказательств Крот наплакал. А если Лида опять в бега ударится, не унимался Погодин? Тогда мы будем знать, что это точно она, и снова будем ее ловить. Что делать? Работа у нас такая. Дверь кабинета неожиданно распахнулась без стука. Мы удивленно обернулись. Обычно так никто не позволял себе вторгаться в восьмой кабинет московской спецгруппы. Вошел дородный майор. Пузо на бекрень, взгляд лихой, чуть с придурью, но в глубине хитринка сквозит. Или подлянка. Сразу не поймешь. Здравствуйте, товарищи! Начальник участковых. Сафонов Валерий Игоревич фальшиво улыбнулся. «Как продвигается расследование?» «Это вас не касается, товарищ майор», — сухо ответил Горохов. «Занимайтесь своей профилактикой, ловите пьяниц, самогонщиков и прочий несознательный элемент, а мы как-нибудь без вас разберемся». «Ошибаетесь, Никита Егорович». Взгляд Сафонова из беспечно придурковатого стал желчным и пронзительным, как у Кощея. Так я и знал, что притворяется, под дурачка косит. На самом деле майор далеко не глуп. Очень даже касается. Я с сегодняшнего дня исполняю обязанности начальника УВД. Как удивился Горохов. А Павел Гаврилович куда подевался? На заслуженный отдых оформляется. Отработал свое. — А что, кандидатуры получше на должность начальника не нашлось? — спросил я. — Управление большое. Какие-то трудности возникли с кандидатами? Раз вас поставили. — Ты мне позубоскаль, Петров, — дернулся вновь испеченный начальник. — А то что? — ухмыльнулся я. Сафонов не нашелся, что ответить, и громко фыркнул, сто раз пожалев, что я не его подчиненный. «Я что пришел-то?» — продолжал он с ехидством. «Учитывая, что вы работаете на подведомственной мне территории и дислоцируетесь непосредственно в здании УВД, я вас попрошу каждое утро докладывать мне, как продвигается расследование по убийству Дубова». «А тебе зачем это, майор?» Глаза Горохова превратились в щелочки. Как руководитель территориального органа я должен быть в курсе, тем более мне в область докладывать. А, ну, если в область докладывать, тогда конечно, закивал Горохов. Вам, Валерий Игоревич, в письменном виде отчет предоставлять или можно в телефонном режиме докладывать? В письменном это лишнее. Я попрошу присутствовать кого-то из ваших сотрудников у меня на утренней планерке. «Тогда мы все можем ходить к вам на планерку», — продолжал глумиться Горохов. «Нам же делать-то больше нечего, а так, глядишь, научимся у вас воду переливать». «Какую воду?» — не понял Сафонов. «Из пустого в порожнее», — Горохов старался говорить с серьезным видом. «Я не понял», — взвизгнул Сафонов. «Вы меня за дурака держите? Ну что вы, Валерий Игоревич!» «Вас никто не держит. Вы сами такой». «Я на вас рапорт напишу». «Ты ничего не попутал, майор?» Горохов говорил тихо, но зло, будто змея шипела. «Я отчитываюсь только перед Москвой. Засунь свои планерки себе поглубже, а теперь иди уже. Не мешай работать». Сафонов налился пунцом, хватал ртом воздух беззвучно, будто карась на льду. Помахал руками и пулей выскочил из кабинета, напоследок хлопнув дверью. Побежал рапорта строчить. Усмехнулся Погодин. Он это дело любит. Может, зря мы так с ним, вздохнул Катков. Теперь чувствую, пакостить будет. Я бы мог на планерке походить. Мне несложно. Алеша, ты когда отрастишь, как у мужика? Горохов вовремя осекся, поймав на себе осуждающий взгляд светы. Таких как сафонов сразу ставить на место надо. Одного я не пойму. Как его на такую должность назначили? Клоун ведь. Вроде клоун, а свою линию гнет, поведал Погодин. Раньше его всерьез никто не воспринимал. Ходил, фокусы показывал, то ложку к колбу прилепит, смотрите, мол, не падает, то на гармошке сыграет. Рубаха парень! Но не просто так он все это делал. Всякую проверку из области умел развлечь, а при случае настучать им, не брезговал. Вот и продвинулся по службе. Поговаривают, что и начальника УВД он подсидел. У того пасека есть своя, он для работы суточников привлекал. А Сафонов нашел потом этих суточников после отсидки и уговорил их в прокуратуру написать, мол, превысил начальник управления должностные полномочия. На незаконные работы их привлекал. Дело вроде замяли, но начальнику УВД предложили уйти по-тихому на пенсию. А Сафонова временно исполнять обязанности назначили. Но никто уже не сомневается, что его скоро утвердят на постоянку. Это для своих он человек-какашка, а для вышестоящего начальства — умелый и прогрессивный руководитель, и пашет, не покладая рук, потому планерки и совещания разные, аж два раза в день проводит. Мы с Гороховым вздохнули. Повидали на своем веку таких начальников. И что он там все планирует? Участковые рассказывали, что дураковки эти проходят обычно по одному сценарию. Сафонов выбирает жертву с самыми низкими показателями и начинает над ней прилюдно глумиться, заручаясь хихикающей поддержкой подхалимов. На маты и угрозы изгнать в народное хозяйство не скупится. Вот и все планирование. И так каждый день. Я удивился, насколько точно Федя описал большинство планерок, что процветают в системе МВД. Что в этом времени, что в моем, основная масса таких заседаний далека от той романтики, что показывали широкому зрителю в улицах разбитых фонарей и операх. Ясно, кивнул Горохов. Вот из-за таких самодуров и происходит текучка кадров в системе. Опытные спецы уходят, а подхалимые стукачи приживаются. Надеюсь, в будущем хоть что-то изменится. Если бы знал Никита Егорович, насколько его надежды не оправдаются. Но об этом я благоразумно промолчал. Впереди еще несколько реформ МВД, ни одна из которых не принесет желаемого результата. Уже самому хочется вмешаться в ход истории, но, к сожалению, пока что я всего лишь рядовой. Ничего. Какие мои годы? Итак, товарищи, — начал утреннюю планерку Горохов со своей фирменной фразы, — я попрошу сосредоточиться на работе. Особенно это вас, Светлана Валерьевна, касается. Мы с удивлением уставились на шефа, а Света недоуменно приподняла брови. «Что такое, Никита Егорович? От службы я никогда не отлыниваю, вы это прекрасно знаете». «Это да. Только я вас попрошу, шуры-муры на рабочем месте, не разводить». В воздухе застыл не мой вопрос. Мы недоуменно переглянулись, а Катков почему-то покраснел. Выдержав интригу, Горохов демонстративно достал откуда-то из-под стола букет гвоздик и протянул его психологине. «Это вам». «Мне?» Та рефлекторно протянула руки, чтобы взять цветы, но, опомнившись, отдернула их. «По какому поводу?» Котков покраснел еще больше и к тому же засопел. «Все-таки к свете дышит он совсем неровно». А тут шеф еще цветы дарит прекрасному объекту его воздыханий. Тьфу, блин. Горохов замахал руками, будто мух отгонял. Вы что подумали, товарищи? Да не от меня это букет. Это вам передали. Кто передал? Света хлопала глазами, как школьница напрочь, забыв применять в столь щекотливом диалоге свои психологические приемчики. А это я у вас хотел спросить. «Если честно, понятия не имею. Кто вам его принес?» «Не знаю. И знать не хочу», — назидательно проговорил следователь. «Заявился тут один с утра пораньше милиционерик в форме. Просил вам букет передать. Я ему сказал, что если ему надо, то сам пусть кому хочет передает. Я не почта». Но он букет на столе бросил и смылся. Я хотел вдогонку ему их швырнуть, но жалко цветы стало. Тут столько их. Дорогой букетик получается. Может, вы этого от него и ждали? Тут уже я начал краснеть почему-то. Что там за ухажер у Светы нарисовался? Ноги бы ему выдернуть. Правда, Никита Егорович, Света прижала руки к груди. Я не знаю, кто бы это мог быть. Хорошо, смягчился следователь. Верю. Но когда он вам откроется, вы уж с ним поговорите, чтобы не превращал наш рабочий кабинет в цветочную лавку. Обязательно поговорю, Никита Егорович. Еще бы знать с кем. Думаю, вы скоро о нем узнаете. Заверил Горохов. В пустую такие букеты дарить никто не будет. Вы девушка видная, образованная, костюм носите, вот местные аборигены на вас и западать стали. Так мне что? в халате на работу приходить. Вы меня попрекаете моими достоинствами? Ну что вы, Светлана Валерьевна, я просто констатирую факты, но если вы не в курсе, кто ваш воздыхатель, то вины вашей и вовсе нет. Даже наоборот, было бы странно, если бы к вам никто поползновений не проявлял. Так что пока меня извините, а на будущее посмотрим. Горохов замолчал, пошуршал бумажками и продолжил. «О работе надо думать, товарищи. Самолеты, так сказать, на первом месте. Есть подвижки по делу?» «Молчите. Плохо, товарищи. Плохо». «Никита Егорович, я взял слово. Мы отработали почти все окружение Дубова. Зацепок нет». Но тут выяснилось, что Глеб Левович частенько ездил на дачу. У него была дача? Горохов аж привстал со стула. В материалах дела ничего об этом не сказано. Потому что дача его покойных родителей. Недавно к нему перешла. Даже жена не знала, что Глеб Левович там бывал. Она оказалась противницей огородов, грядок и прочих пугов. А ездил туда Дубов... «Дай угадаю. С Лидой. С ней самой. Мы пока за ней наблюдаем». Опросили в химчистке ее коллег. Одна из них проболталась, что Лида ей рассказывала, как со своим женатым ухажером на даче отдыхала. У Лиды дачи нет. Копнул глубже и выяснил, что есть семейных дубовских шесть соток за городом. «Далеко?» «Не очень. Километров двадцать. Дачный поселок Березовая роща». Вот, думаю, с погодином туда наведаться. Горохов почесал складки бритого затылка, чуть поразмыслил и сказал. Мы с Тамарой ходим парой. Что там вам вдвоем делать? Людей поспрашиваем, подворовый обход сделаем, ну и изнутри домик посмотрим. Может, найдем чего. А ключ-то у вас есть? Ключа не нашли, у вдовы тоже его нет. Но смекалку проявим. Давай только, чтобы смекалка эта боком потом не вылезла. Если что, нароешь, вернемся уже и официальным осмотром зафиксируем. А пока это получится как проникновение. Нехорошо как-то. Проникновение — это когда хозяева у помещения есть, — возразил я. А тут дача получается по факту бесхозная теперь. Вдова Дубова право пользования на себя не оформила. Согласен, кивнул Горохов. «Но все равно аккуратней, и Светлану Валерьевну с собой возьми, раз уж с людьми будешь беседовать. Там бабушек много, скорее всего. Тебе с ними общий язык сложнее будет найти. Ты, Андрей Григорьевич, слишком прямой, как я в молодости». Я мысленно согласился с Гороховым, только не совсем точно он выразился про молодость. Ведь он и сейчас такой же твердолобый, как и в дни своей юности. А я уже давно не молодой, по крайней мере, если календарно считать. Только прямолинейность из себя до сих пор не изжил. Хотя понимаю, хитрожопым проще живется. «Отправляйтесь прямо сейчас», — приказал Горохов, отпирая массивную скрипучую дверцу насыпного сейфа. «На бензин денег выдам». «Хорошо», — я встал со стула. Только заскочим переодеться, — кивнул я на свои брюки и на Свету в элегантном летнем костюмчике. На каблуках несподручно по огородам лазить. Мы со Светой вышли из кабинета. На спине я почувствовал обжигающий взгляд Каткова.